Глава двадцать 28. Отказ ее, хотя и неожиданный, недолго смущал Клэр. Он знал женщин достаточно хорошо, чтобы помнить, насколько часто отрицательный ответ лишь предшествует утвердительному. И все же не настолько, чтобы понять, что отрицательный ответ Тесс вызван отнюдь не или какетством. Она уже приняла его ухаживание. И в этом он видел добрый знак. Не подозревая, что на лугах и пастбищах тщетные вздыхания немало не считаются пустой тратой времени. И здесь девушки, не задумываясь и исключительно ради удовольствия, принимают знаки внимания, тогда как в унылых домах, где правит тщеславие, желание девушки пристроиться парализует здоровое стремление к любви как к самоцели. Тес Почему вы так решительно сказали мне нет? спросил он ее через несколько дней. Она вздрогнула. Не спрашивайте, я вам объяснила. Отчасти. Я недостаточно хороша для вас. Я вас недостойна. Что это значит? То ли, что вы недостаточно образованны? Да, пожалуй, прошептала она. Ваши друзья стали бы меня презирать. Вы ошибаетесь. Вы не знаете моих родителей. Ну, а что касается братьев, в том где нет дела. Он обнял ее, опасаясь, как бы она от него не ускользнула. Ведь вы не всерьез отказали мне, дорогая. Я уверен, что нет. Вы меня так измучили, что я ничего не могу делать: ни читать, ни заниматься музыкой. Я не тороплю вас тесно, но хочу знать, хочу услышать из ваших милых уст, что когда-нибудь вы будете моей в тот день, который назначите сами, но назначите и непременно. Она только покачала головой и отвернулась. Клэр пристально смотрел на нее, изучая черты ее лица, словно какие-то иероглифы. По-видимому, она отказала ему вполне серьезно. — Значит, я не смею вас обнимать. Не смею У меня нет никаких прав на вас. Я не вправе подойти к вам, гулять с вами. Скажите по чести, те, вы любите другого? Как можете вы спрашивать, проговорила она, пытаясь не потерять контроля над собой. Я почти знаю, что не любите. Но в таком случае почему же вы меня отталкиваете? Я вас не отталкиваю. Мне приятно, когда вы говорите, что любите меня. И вы можете всегда говорить об этом, когда мы вместе, и я никогда не рассержусь. Но выйти за меня вы не хотите. А это другое дело. И это для вашего же блага, милый. Поверьте мне, это только ради вас. Я была бы бесконечно счастлива, если бы могла обещать вам стать вашей женой, но но я уверена, что не должна этого делать. Но с вами я буду счастлив. Да. Вы так думаете? А если будет не так? В подобных случаях, предполагая, что она из скромности считает себя неподходящей для него женой, так как не умеет вести себя в обществе, он начинал ее убеждать, говорил о восприимчивости, и гибкости ее ума, и он не лгал. Тес была умна от природы, а любовь к Клэру помогла ей усвоить его словарь, произношение и с удивительной быстротой почерпнуть от него кое-какие знания. После этих нежных споров, одержав победу, она шла в дальний конец луга доить сбившуюся от стада корову. А если никакой работы не было, пряталась в ошейке либо уходила в свою комнату и тихо плакала. Всего лишь через несколько минут после своего внешне равнодушного отказа Тесс выдерживала тяжёлую борьбу Сердце ее было на его стороне. Два пламенных сердца боролись с бедной маленькой совестью. И те всеми доступными средствами пыталась подкрепить свою решимость. Она приехала в Телботайс, твердо зная, что ни при каких условиях не сделает шага, который впоследствии заставил бы ее мужа горько раскаиваться в своей слепоте. И она твердила себе, что требование ее совести, которому она готова была подчиниться в те дни, когда могла мыслить трезво, должно и теперь остаться непреложным. Почему никто не расскажет ему обо мне, думала она? Ведь это случилось всего за сорок миль отсюда. Почему не дошли сюда слухи? Ведь должен же кто-нибудь знать. Но никто, казалось, не знал. Никто не сказал ему. В течение следующих двух трех дней они не разговаривали на эту тему. По грустным лицам своих товарок Тес догадывалась, что они видят в ней его счастливую избранницу. Однако они не могли не заметить, что она избегает его по мере сил. Впервые нить жизни Тес так четко разделилась на двое: радость и скорбь. В тот день, когда на мызе варили сыры, она снова осталась с Энджелом наедине. Хозяин мызы сам принимал участие в работе, но в последнее время и мистер Крик, и его жена, казалось, подметили взаимную склонность молодых людей. Хотя Энджел и Тесс были так осторожны, что у хозяев могло возникнуть лишь самые смутные подозрения. Как бы то ни было, но фермер оставил их вдвоем. Они крошили творог, прежде чем положить его в чаны. Эта операция походила на крошение огромных хлебов. Пальцы Тесс Дарбифилд, погруженные в белоснежную массу, разовели, как лепестки розы. Энджел, пригёршними бросавший творог в чаны, вдруг оторвался от работы и положил обе руки на руки Тесс. Рукава у нее были засучены выше локтя. И наклонившись, он поцеловал голубую вену, просвечивавшую сквозь нежную кожу. Хотя первые сентябрьские дни были жаркими, рука Тесс, запачканная творогом, показалась ему холодной и влажной, как свежий гриб. Она чуть пахла сывороткой. Чувствительность Тесс была обострена до крайности. От одного его прикосновения пульс ее забился быстрее. Кровь прилила кончиком пальцев, и руки стали горячими. Затем сердце словно шепнуло ей: "Нужно ли его избегать? Правда всегда остается правдой, даже в отношениях между женщиной и мужчиной". Она подняла глаза, посмотрела на него с бесконечной преданностью, и нежная улыбка тронула ее губы. "Вы знаете, почему я это сделал, Тесс?" спросил он. Потому что вы меня очень любите. Да. А кроме того, это вступление к новым альбомам. Ах, нет. На лице ее отразился испуг, словно она боялась, что упорство ее будет сломлено ее же собственным желанием. О Тесси! — продолжал он. Я не понимаю, зачем ты меня так мучаешь? — Зачем огорчаешь? Честное слово, можно подумать, что ты какетка, настоящая городская какетка. От них то холодом веет, то теплом. То Точь-в-точь как от тебя. Вот уж не ждал я найти кокетку в такой глуши, как Телботейс. А все таки любимая, поспешил он добавить, видя, как задели ее эти слова. Я знаю, что в мире нет человека честнее и искреннее тебя. Может ли мне прийти в голову, что ты со мной кокетничаешь? Нет, Тес, почему тебе неприятна мысль стать моей женой, если ты действительно меня любишь? Я никогда не говорила, что эта мысль мне неприятна, и не могу сказать, потому что потому что это неправда. Кубы ее задрожали, и она должна была отойти от него, чувствуя, что силы ей изменяют. Клэр, измученный, недоумевающий, бросился за ней, поймал ее в коридоре. Скажи мне, скажи, начал он, страстно обнимая ее и совсем не думая о том, что руки у него в товароге. Скажи, что никому, кроме меня, ты не будешь принадлежать. "Да", воскликнула она. и "Я вам отвечу на все вопросы. Только отпустите меня сейчас. Я вам расскажу всю жизнь, все о себе расскажу, все. — "Да, дорогая. Конечно, ты мне расскажешь обо всех твоих приключениях", с ласковой иронией отозвался он всматриваясь в ее лицо я не сомневаюсь, что у моей тес приключений было не меньше, чем у этого вялкан на изгороде, который только сегодня утром распустился. Ты мне расскажешь все, что тебе угодно, только не повторяй больше этих гадких слов, будто ты меня недостойна. Хорошо, постараюсь. И завтра я вам объясню причину. Нет, не завтра, на будущей неделе. Ну, скажем, в воскресенье. Хорошо, в воскресенье. Наконец она ускользнула от него и бросилась к густым зарослям в дальнем конце двора, где никто ее не видел. Здесь росла мята. Тесс упала на траву словно на кровать и скорчилась, изнемогая от тоски, которая на мгновение вдруг сменилась радостью. Даже предчувствие конца не могло ее заглушить. Действительно, Она почти готова была уступить. Каждый ее вздох, каждая капля крови и биение пульса сливали свой голос с голосом природы, восставая против излишней щепетильности. Смело и бездумно дать свое согласие, соединиться с Энджелом перед алтарем, ничего не открыв ему, в надежде остаться необличенной, вырвать кусочек счастья. Раньше чем успеют вонзиться в нее железные когти страдания, вот к чему толкала ее любовь. Охваченная каким-то экстазом, Тесс предчувствовала, что несмотря на многие месяцы тайного самообуздания и борьбы, несмотря на решение вести отныне жизнь суровую и одинокую, любовь в конце концов победит. Время шло, Отес все еще оставался в зарослях. Она слышала, как гремели подойники, когда их снимали с развилистых кулейев. Раздался крик: "Вау-о, вау-о", созывающий стада. Но она не пошла доить коров. Все заметят, как она взволнована, а хозяин, считая, что причиной ее волнения может быть только влюбленность, начнет добродушно ее поддразнивать. Этой пытки она не вынесет. Должно быть, возлюбленный угадал ее состояние и как-нибудь объяснил ее отсутствие, потому что никто не искал и не окликал Тесс. В половине седьмого закатилось солнце, и по небу, словно вырвавшееся из гигантского горна, разлилось пламя, а с другой стороны вскоре взошла чудовищный луна, напоминающая тыкву. На фоне этой луны Изуродованные постоянной рубкой ивы походили на щетинистых чудовищ. Тесс вошла в дом и не зажигая света поднялась наверх. Это было в среду. В четверг Энжел задумчиво посматривал на нее издали, но не подходил. Товарки ее по комнате, Мэриан и две другие, казалось, догадывались, что решительный момент приближается, и встречаясь с ней в спальне Не досаждали ей своими замечаниями. Миновала пятница, настала суббот. Завтра предстояло объяснение. Я не устаю. Скажу? Да. «Выйду за него замуж. Я ничего не могу поделать, шептала она в ту ночь, прижимаясь горячим лицом к подушке, услышав, как одна из девушек бормочет во сне его имя. Я никому не могу его уступить. Но это дурно по отношению к нему, это его убьет, когда он узнает. Сердце, о мое сердце.